Глава 16. Сижу на полу, скрестив ноги, пью чай. За сегментами панорамного окна разворачивается дождливый Хельсинки. В небе трассируют огоньки аэромобилей, коптёров автоматической доставки, заходящих на посадку самолётов. Искусственные звёзды, сумевшие заменить настоящий космос. В моей голове прокручиваются схемы. Сейчас редкие минуты спокойствия. Дождь отрезан пластиком, который я в любой момент могу превратить в цифровой экран, вывести тропический остров, бирюзовый океан и сочную пальмовую зелень. Всё, что нужно протянуть руку, тронуть сенсорную поверхность и изменить пару настроек. В старом теле мне хватило бы и одного мысленного усилия. Я мог бы это сделать, но не хочу. Всегда любил Хельсинки. Делаю глоток из кружки. Я успел помедитировать, восстановить силы. Проверил свой арсенал, подготовил инъектор. Мне немного не по себе от того, что нет доступа к привычным имплантам и ускорителем. Я буквально жил в сети. плыл по её цифровым течениям, балансировал на грани вирта и реала. Всё это в прошлом. Теперь мой единственный инструмент магия. Брукs проснётся через 2 часа, и сразу после этого я отправлюсь на боковую. Мы сняли квартиру за наличные, что оказалось непростой задачей в Хельсинки, знаете ли, все честные платят налоги. проводят операции через привязанные к расчётным счетам кабинеты, отхамячивают в пенсионные фонды и верят в стабильность. К счастью, есть Дарк со своими барахолками. Там всегда можно найти чуваков, которым по заре спонадобились хрустящие купюры. Перед боем всегда тяжело. Я имею в виду перед основовательной рубкой, когда результат непредсказуем. Это война, детка, то, что меня и Брукс встретят, факт неоспоримый. Мор понимает, что мы пришли сражаться, и если не похороним к хренам собачьим его сервера, то как минимум проредим число директоров и займёмся дорогостоящим оборудованием. Брукс знает, куда идти и что делать. Я знаю, как работают кибермансеры. против нас вычислительная мощь искусственного интеллекта, зато у эскопизма нет сотрудников, способных управлять временем. Тут ведь как? Мор способен вытаскивать души в облачные хранилища, забрасывать в тела одарённых и наделять дополнительными сверхспособностями, но это в том другом мире. А в реальности без маны одарённых нет. Переброска ничего не решает, поскольку в игру вступает генетика. Законы моего мира таковы, что волшебники попросту не могли здесь появиться, но и Ии должен себя защитить и своих создателей, что они предпримут? Парадокс в том, что Мор находится за пределами пространства и времени. Машинный разум уже знает, что случилось. Он даже способен просчитать главные разветвления, ощутить волны искажений, понять, куда именно я направлюсь в первую очередь. Лишь одного Морр не может вернуться в прошлое, чтобы взять Лизу в заложники. Протоколы безопасности не позволяют и вмешиваться в ход истории родной планеты. А как он может вмешаться? к примеру, предупредить Алана Нуриева о надвигающейся опасности. Предупредить здесь и сейчас, а не когда-нибудь потом. Прят именно за головой Нуриева идёт Кимберли, о чём Морр наверняка догадался, но предупредить это изменить историю и нарушить протоколы безопасности, что невозможно. Хорошо, допустим, Нуриев узнал о своей смерти через несколько месяцев. или дней, не суть. Гендиректора протоколы не сдерживают, он всего лишь человек. Неужели не попытается использовать полученные знания, чтобы спастись? Терять-то уже нечего. И если попытается, то как? Ответы в моей уставшей голове так и не появились. Допиваю остывающий чай и топаю в душ. окраина экополиса, примыкающая к лесополосе. Здесь разбросаны самодостаточные, энергосберегающие дома нового типа, способные функционировать автономно, без привязки к городской среде. Собственно, не пахнет тут никаким урбанизмом. Вместо асфальта тропинки, игровьины и дорожки Рекреационные зоны чередуются со спортплощадками и парковками для электромобилей, а ещё с дорожками для велосипедов и самокатов. Все ЖК в этой зоне имеют сложную архитектуру с обилием террас, внутренних двориков и кольцевых обзорных галерей. Подземный гараж тоже имеется, но там все места закреплены за жильцами. А габариты парковки заточены под электрические мономобили. У меня в прошлой жизни был двухместный аэрогибрид, способный ездить по вертикальным электромагнитным дорожкам. Я парковал эту тачку на крыше, что отражалось на коммунальных платежах не в лучшую сторону. Сейчас, когда я подъехал к ЖК Кедр, на душе скрибли кошки. Лиза не знает, кто я. А моё предыдущее тело уже отправилось в рейд, из которого ему не суждено вернуться. Наверное, я мог бы спасти самого себя, вмешавшись в проигранный бой, но зачем? Тогда я нынешний перестану существовать. Петля уже замкнулась. Время не оставляет мне выбора. Череда действий боссов эскапизма повлечёт за собой некие последствия. и не факт, что даже мор способен просчитать весь спектр грядущих изменений. Будь осторожен, предупредил Брокс. Кедр возвышался на добрых 60 этажей, но это не чувствовалось из-за пирамидальной структуры. Я не мог проникнуть внутрь комплекса без идентификации, поэтому собирался импровизировать. Для этих целей отлично подходили серые робы, купленные нами в магазине спецодежды, за наличку. Робы не имели опознавательных знаков, а длинные рукава скрывали визы татуировки, проставленные накануне. Ткань позволяла комфортно чувствовать себя даже в жаркую погоду. А сейчас было жарко. Тучи разошлись. По небу вверх карабкалось яркое июльское солнце. В моих руках был дешёвый планшет, который я приобрёл в магазине электроники, чтобы иметь доступ к сети. Примитивное устройство, такие штуковины постоянно на скидках. Народ всё активнее киборгизируется, либо настраивает смарт-браслеты на мысленное восприятие команд. Другое дело коммунальщики. этим ребятам сгодится любой металлолом. Остановившись у четвёртого подъезда, мы с Брукс стали корчить из себя важных специалистов. Кимберли демонстративно осматривала крышку люка, я что-то помечал, тыкая пальцами в сенсорный экранчик планшета. На самом деле, мы устроили всю эту клоунаду для камеры наблюдения. Истинной целью были люди, выходящие на работу. Или на прогулку. Наш комплекс всегда был забит удалёнщиками, ждать пришлось недолго. Прозрачная створка щёлкнула и отъехала в сторону, выпуская из подъезда шестилетнюю девочку. Мне кажется, я видел этого ребёнка, её родители переехали в Хельсинки недавно из Копенгагена, если мне память не изменяет. «У вас не было проблем с подачей воды?» — строго спросил я, глядя на девочку. Встал я таким образом, чтобы сенсоры не смогли задвинуть створку двери обратно. «Нет», — девочка покачала головой. «Все в порядке?» «Спасибо», — я тапнул по экрану. «Жалобы на канализацию?» «Не-а», — промямлила девочка. «Мы разговаривали по-фински». Брукс молча вошла в подъезд. Она ни слова не понимала на этом языке. Хорошо, я кивнул. Благодарю за сотрудничество. До свидания. Девчушка помчалась по своим делам. Я оказываюсь в собственном подъезде. Система безопасности, то, что меня всегда напрягало в Кедре, успокаивала лишь то, что Хельсинки удивительно спокойный город. Уровень преступности, конечно, не нулевой, но очень низкий. Это раз. А второе утешение. Нашу с Лизой квартиру я оснастил по последнему слову техники. Бронированная дверь, укрепленная стена прихожей, датчики, камера, круглосуточное подключение к частной охранной службе. Мышь не проскочит. «Куда теперь?» — спрашивает Брукс. «26 этаж». Издеваешься? Нет, я не издевался. Самыми дорогими в Кедре считались нижние и верхние ярусы. Нижние из-за близости к инфраструктуре, верхние по причине наличия там многоступенчатых пентхаусов. Я знаю мужика, который имеет обзор на три стороны света и собственный бассейн с подогревом. У меня возможности поскромнее. Вот и забрался в середину этой зелёной горы. Вызываем лифт. Ещё одна вещь, которую я не люблю. Понимаете, лифты подключены к линиям мониторинга соответствующей конторы, и эту систему довольно легко взломать. Сам я проделывал подобные фокусы тысячу раз и тщательно избегал лифтовых шахт. Ну разве что совсем допотопные меня не пугали. Те, в которых мало электроники. Едем на двадцать шестой. Я подожду снаружи, говорит Брукс. Связь через Женю. Не забывай, случиться может любое дерьмо. Помню. Кабина мягко притормаживает, створки раздвигаются. Планировка подъездов выполнена таким образом, чтобы жильцы, предпочитающие пешие прогулки, чувствовали себя комфортно. Пролёты чередуются с галереями, рекреационными зонами и террасами, залитыми солнечным светом. У гостя ЖК неизменно возникает ощущение горной тропы. Двигаясь по всем этим переходам, можно добраться до предпоследних этажей, но дальше вы упираетесь в пентхаусы, то бишь в отдельный лифт и запертую дверь с видеонаблюдением. Мы угодили в одну из рекреационных зон, прямо за лифтовой дверью, пространство с настоящим газоном, шаровидными куполами и карликовыми деревьями. Всю эту красоту поддерживают садовники. Ещё одна нехилая статья расходов. "Они плохо у вас", отметила Брокс. "Вряд ли ты беdtoвала в прошлой жизни. У меня был свой дом, не здесь, на островах". Я не стал уточнять, на каких именно островах. Многие архипелаги ушли под воду, безвозвратно перекроив наши представления о географии. Пересекаю рекреацию. Отсюда можно попасть в галерею и еще дальше, к открытым внешним террасам. В галерею выходят двери десятка квартир, одна из которых моя. «Удачи!» — буркнула Ким. Ускоряю шаги. Теперь под моими ботинками не трава, а наборный паркет в стиле ретро, на котором настаивал ведущий проектировщик. Через равные промежутки в нишах галереи виднелись то репродукции старых пейзажей, то древнегреческая амфора, а то и керамическая статуэтка. Останавливаюсь перед квартирой номер 1465. Сердце начинает колотиться быстрее. Жму сенсор звонка. Несколько долгих секунд ничего не происходит, а затем в полотне очерчивается квадрат диалогового экрана. На меня смотрит дочь. Лиза ничуть не изменилась: азиатские глаза, светлая кожа, прямые чёрные волосы, собранные в два пучка, взгляд озорной и одновременно внимательный. Нос слегка вздернут. Наша родовая черта. Я родился от смешанного брака, и эта особенность прослеживается в облике Лизы Ву. «Что вам нужно?» — спрашивает Лиза. «ЧКХ кедр», — говорю я скучным голосом. «Проверка водопроводных систем». В историческом центре Хельсинки много старых домов, которые обслуживаются муниципалитетом. У нас же частное коммунальное хозяйство. У нас всё в порядке, Лиза нахмурилась. Умница. Я всегда учил свою дочурку не доверять незнакомцам, кем бы они ни представлялись. К 12 годам Лиза могла жить самостоятельно, планируя бюджет, не общаясь с кем попало, заказывая обеды из ресторанов или занимаясь готовкой под настроение. Я выезжал на задание Ростехна с лёгким сердцем. В моё отсутствие ничего дурного не происходило. Плановый тех осмотр соалгал я. Вам должны были прислать уведомление сегодня утром, проверяла почту. Этим папа занимается, ответила Лиза. Так, мне удалось поколебать её уверенность. А позвонить ему можешь, ход конём, когда я отправляюсь на задание. то обрываю все контакты с семьёй, коммунальщиками и прочими официальными структурами. Для меня не существует ничего, кроме ребят из моего отряда и диспетчера из техподдержки. Так что связаться с отцом Лиза не может, что наводит на мысль о быстром принятии решений в нестандартной ситуации. Девочка качает головой. Папа занят, он на работе. Я демонстративно лезу в планшет, с чем-то сверяюсь, тапаю по экрану. У Лизы должно случиться впечатление загруженного рутины человека. А документы у вас есть? Лиза сразу прибавляет очков в моих глазах. Ну, разрешение какое-нибудь или пропуск. Виртуальный пропуск загружен в систему безопасности. Я несу откровенную чушь. Иначе как бы я вошёл в подъезд? Лиза в колебаниях. Там дел на 3 минуты, дожимаю я. Гляну трубы, поставлю отметку и уйду. Когда дверь разблокировалась, нырнув в скрытый пас, я выдохнул с облегчением. Инструктаж по общению с упорями вроде меня дочерен необходим, но я проведу его позже, если выберемся из этой передряги. Я сообщила отцу о вашем приходе, заявила Лиза. Говорют, конечно, переступаю порог, дверное полотно бесшумно возвращается на прежнее место. В следующую секунду реальность застывает. Я врубаю хрономагию. Пока Лиза изображает из себя античную статую, достаю из нагрудного кармана таблетку блокиратора. Хромированная шайба липнет к двери. Я с планшета ввожу короткую команду, запирая квартиру, отпускаю время и тихо произношу: лето девяносто восьмого, белки все у росаари.